Глава восьмая. И все суетятся и мечутся, стараются потушить звезды и погасить солнце. Рэй Брэдбери. Ну вот, удовлетворенно вздохнул Кощей, даев мою сгущенку. Теперь можно их казни перейти. Меня казнить будете, ваше величество? Зевнул я. Или кого другого? А может и всех сразу? «Начну с тебя!» – кивнул царь-батюшка. «Извольте, государь!» – в канцелярию вошел Гюнтер, неся на вытянутых руках любимый черный меч Кащея. «Вот, учитесь!» – указал царь-батюшка на дворецкого. «Точен, исполнителен, предугадывает малейшие желания своего работодателя». «Да куда ни нафиг, блин!» – тихо проворчал Аристофан. а а — развернулся к нему Кощей. «Без базара, говорю, государь!» — вытянулся перед ним по струнке без. «То-то же!» «Ваше Величество, а за что и кого именно вы казнить собираетесь? Или нам этого знать не положено?» «На, читай!» — швырнул он на стол помятый лист. Михалычу ухватил лист, пробежал по строчкам взглядом и хмыкнул. «Кляуза на тебя, внучек, от паршивца нашего Лохматова. «Волчок — Волчок? — удивился я. «Котяра — Котяра! — догадался Аристофан. — Спасибо, не мамонт Мишка! — Хихикнула Маша. — Вот ты какой, оказывается, Федь! — продолжал вглядываться в лист Михалыч. — Ретроград, деспот, тиран, консерватор. Угу! Не на грош справедливые требования сотрудников не ценишь. О, вот здесь красиво! «Строя свои злодейские замыслы по свержению законной власти и физическому уничтожению царя-батюшки!» «Прикольно!» — хохотнул Аристофан. «Вот ты у нас какой, оказывается, босс!» «Так чего он хочет-то?» — посмотрел я на деда. «Дуб с русалкой на Дворцовой площади, пожал он плечами, для естетизму и морального удовлетворения». «Хорошо, не Плотского!» – снова хихикнула Маша. «А вопрос-то серьезный!» – погрозил пальцем нам всем сразу Кощей. «Не до веселья тут!» «Завтра же в центре площади выковыряем мрамор и посадим дуб, Ваше Величество!» – встал и я по стойке смирно. «И продублируем запрос котика еще одним дубом в главном тронном зале, а вдруг на площади не приживется!» Причем тут дуб? Уставился на меня царь батюшка. Сядь, не мельтеши. Осина, пирамидальный тополь, березка. Попробовал угадать я. Можно даже пальму с Кубы доставить. Только прикажите, ваше величество. Да тфу на тебя! Вздохнул кощей. Коты, деревья, русалки. А понял, обрадовался я. Опять вас отдел государственных дворцовыми мелочами оторвали. «Сижу, музыку слушаю», — согласился царь-батюшка. «И только с Шопена на Моцарта переключился, как суют мне под нос вот эту бумаженцию. И выкинуть же нельзя, уже в дело производства оформили, реагировать надо. Ну, что это такое, сына?» «Так Гюнтера и казните». Пожал я плечами. Он же вам работать помешал. А мог бы и просто сразу мне заявление переправить. Без базара, государь. Аристофан осторожно подвинул черный меч к кощею. Я и сам могу конкретно, если что. Разберись. Строго постучал пальцем по бумажке царь-батюшка. К просьбам сотрудников надо по возможности прислушиваться, сына. Учишь вас, учишь. «Прямо на центральной площади?» – поразился я. «Вы серьезно?» «Сдурел Федька!» – выкатил на меня глаза Кощей. «Я ж тебе толдычу прислушиваться, а не выполнять!» «Ой, все!» – вздохнул я. «Будет сделано, Ваше Величество, не извольте беспокоиться. Продолжайте спокойно работать, а Гюнтеру влепите в выговор за неумение отличать важные дела от второстепенных». «Неделю без сгущенки», — согласился Кощей. «Государь», — поклонился Дворецкий, — «может быть, просто голову мне отрубите? Милосердие вам не свойственно, конечно, но вот справедливость всегда входила в ваши лучшие качества характера. Наряду с гениальностью, неординарным мышлением, тягой к непознанным тайнам вселенной...» «Три дня», — смилостивился царь-батюшка. «Учись, внучек!» – громко зашептал дед. «Как надо начальство облизывать!» «Да уж!» – хмыкнул я. «Я к вам вечерком зайду, Федор Васильевич!» – томно протянул Гюнтер. «Расскажу и покажу все тайны этого процесса!» Фу! хором сказала канцелярия и царь-батюшка. «Займись!» – снова постучал по заявлению Кощей и поднялся. «Все!» «Работайте! Гюнтер за мной!» «Вот блин, в натуре!» – протянул Аристофан, когда шаги Гощея затихли в коридоре. «А то у нас и без этого котяры дел типа мало!» «Нормально!» – отмахнулся я. «Как раз в тему! Деда, а высвистай к нам Витарамуса, ладно? Я давно тут одну мысль вынашивал, вот и совместим приказ с моим планом!» «Поздно уже, внучек!» – запротестовал Михалыч. «Спать пора! Ну чего ты там и думал?» «Я быстренько, деда, не ворчи!» «Босс, я тебе еще нужен сегодня!» – поднялся Аристофан. «Надо пацанов по точкам поставить в городе и посмотреть, как там полиция реально патрульных развела по участкам». «Молодец! Иди, конечно!» «Я тоже полетаю, Теодор!» – предложила Маша. «Как раз стемнело уже!» Отлично, Машуль, давай только осторожно. Фабр Васильевич, к нам вошел Виторамус. Вызывали? Просил подойти, поправил я. Садись. У меня тут задумка одна есть, но ее выполнение от тебя зависит. Помнишь, ты нам на прошлый Новый год устраивал лето среди зимы? Складской номер 5016. Моментально отреагировал он. Зонтик Мобаракха. «Позволяет контролировать климат на ограниченном участке». «Во-во!» – обрадовался я. «Хочу такую площадку у нас в городском парке устроить на зимний период. Радость-то какая, горожанам будет!» «Много на него магических сил требуется. Какой диаметр можно охватить? Не сопрут? Часовые нужны?» «По порядку!» – вздохнул Витарамус. Силы требуются прилично, но в пределах города или дворца волноваться не стоит. Диаметр круга, на который способен воздействовать сей артефакт, равен приблизительно 70 метрам, но лучше бы меньше. — Может рвануть? — забеспокоился я. — Ну, — замялся ветерамус за 40 метров я ручаюсь, а вот больше... — 40 метров достаточно, отлично! «Часовые тоже желательны, Фёдор Васильевич!» вздохнул наш хранитель. «Артефакт представляет из себя куб размером около полуметра и вполне лёгок для транспортировки». «Точно сапруд, убеждённо кивнул Михалыч. «Пяток скелетиков поставить надо!» «Договорились! Спасибо, Витарамус! Это не прямо сейчас, но как дожди начнутся, надо будет включить этот зонтик». «Жду заявочку от вас», — поднялся ветерамус «А потом и в накладной надо будет расписаться». «А как же», — согласился я, без вопросов. «Вот оно тебе надо, внучек», — покачал головой дед, когда ветерамус покинул нас. «Дел тебе мало». «Да ну, деда», — отмахнулся я, — «прикольно же. Горожане радоваться будут, а все другие города просто обзавидуются». «Ну и мы с тобой как-нибудь среди метели придем туда, на лавочке пива эльфийского попьем, а?» «Ну, ежели только пиво!» – вздохнул он. «Все? Спать?» «Не, надо же с этим хвостатым дело закончить!» «Дизель!» – окликнул я своего приятеля. «Возьми десяток своих орлов, да сабли не забудьте, и приведите мне сейчас сюда кота Беню!» «Вежливо, но сурово и неумолимо. Понял?» «Клац!» – взвился со своего табурета мой скелет и тут же метнулся к двери. «Инфаркт лохматому паразиту обеспечен», – захекал Михалыч. «Так его паршивца!» Беня, когда его доставил эскорт скелетов, смотрелся и правда не очень. Он прижимал уши к голове, вздрагивал от малейшего шороха и выглядел запуганным. «Не расходитесь, товарищи!» – кивнул я скелетом. «Встаньте пока вот там, у стены, вы можете нам еще пригодиться!» «Фавр Васильевич!» – жалобно замяв колбеня. «Что-то случилось! Опять на меня навет из медпункта!» «Я по поводу вот этого!» – я помахал заявлением. Изложено подробно, детально, выдержано в художественном стиле. Портрет сына царя-батюшки, второго лица по дворцовому статусу о рангах, раскрыт с самых низменных сторон. Есть что-нибудь добавить к вышеизложенному? Беня потоптался в растерянности, а потом вдруг приложил лапу к левой стороне груди, тяжело задышал, рухнул на пол и высунул язык. Врача. Спокойно сказал я, пригласите к нам Лизавету Венеровну, и пусть не забудет взять скальпель и клизму. «Не надо, врача!» Тут же ожил кот. Был неправ, сглупил. От перемены погоды произошло помутнение в мозгах. Отслужу, отсижу, исправлюсь. «Ты о чем, Беня? Делана удивился я. Поступило заявление от добросовестного сотрудника, и государь наш велел разобраться и по возможности удовлетворить просьбу данного сотрудника. Все в порядке, Беня. А я могу идти? Сделал он поспешный шаг к двери. Так мы же еще не закончили, остановил я. Ты русалку с дубом хотел, так? А ну... Мы решили пойти тебе навстречу. ба «Ага. В городском парке как раз создается зона летнего климата. То есть на ограниченном участке будет всегда тепло и солнце. Там-то мы и решили расположить дуб. Не возражаешь? Удобно такое место для русалки?» «А в чем подвох?» – вздохнул котик. «Да ни в чем», – пожал я плечами. «Сегодня уже поздно, а утром напишу указ обустроить все в кратчайшие сроки». «Думаю, пару дней вполне достаточно. Ты не против?» «Не против», — продолжал он настороженно смотреть на меня. «Тогда действуй», — махнул я рукой. «Завтра к обеду Витарамус свой артефакт принесет и активирует, а там дело только за тобой останется». «А?» «Что? А почему за мной, Федор Васильевич?» «Ну а за кем?» — удивился я. «Ты просил разрешения?» Мы тебе разрешили. Мало того, даже сроки определили. Место отличное выделили. Действуй. Переноси дуб с русалкой, дорогой ты наш Беня. Два дня у тебя, так что поторопись. Сам же знаешь, что бывает с нарушителями приказов Его Величества. Прошу отозвать мое заявление, как ложное и бессодержательное. Не понял. Поднялся я. Оперся ладонями в столешницу и грозно уставился на кота. «Что это за фокусы? Написал заявление, забрал заявление. Разве такое поведение достойно передового работника?» «Я не передовой!» — завопил Беня. «Совсем-совсем не передовой!» кая, досада!» — вздохнул я. «Ошиблись мы, получается. Не досмотрели, однако». «Надо срочно исправлять ситуацию, внучек», — забеспокоился дед. «Ну как же так, а? Как мы выглядеть в глазах коллег будем?» «Согласен деда. Заби сюда волчка». З -з -з «Зачем волчка?» — стал заикаться кот. «Отдадим тебя в его отдел на перевоспитание, раз ты у нас не передовой». Я подошел к Бенни и почесал его за ухом. «Не переживай». Они быстро тебе помогут стать лучшим. Или сожрут, сказал в сторону Михалыч. Ну, прямо сожрут, поморщился я. Сильно сомневаюсь. Но если что, похороны за счет казны. Не волнуйся, Беня. Утром, едва войдя в канцелярию, я обнаружил у нас гостью. Лину. Уж и не помню ее полное имя. Эльфийку, в общем, посыльную короля Алика. И сегодня он ее тоже послал. «Мой принц!» – поклонилась она. «Всесветлый король наш повелел мне...» «Лина, давай нормально, а?» – зевнул я. «Что там у Алика случилось?» «Король просит вернуть ко двору своего подданного!» Снова поклонилась она. «Забирай!» – отмахнулся я. «А которого?» «Так у вас он один!» – удивилась эльфийка. «Фенолфталиэль!» «Да мы и приплатим, внучка!» – захикал дед. «Нам и одного Гюнтера хватает для придания двору цивилизованного европейского шику!» «А чего так официально?» – удивился я. «Опять ваши эльфийские обрядовые заморочки?» «Именно так!» – поморщилась она. По договору между нашими государствами сей эльф отбывает у вас наказание, и если он по своим делам отлучаться может самостоятельно, то официальный его визит домой возможен только после соглашения сторон. «Пр-р-р!» меня. «Давай не с самого утра такие ужасы! Вам фенол нужен? Ну и забирайте, мы не против!» «Благодарю от всего нашего королевства!» Опять поклонилась она. Я могу идти. Ага. Как там Алик? Думаю, прищурилась она. В ближайшие дни вы с ним встретитесь. И она покинула нас. На поле боя и встретимся. За могильным голосом протянул дед всечек кровавой и беспощадной. Ох и полетят же головы буйные, ох и расим мы землю матушку кровушкой. Деда, давай завтракать, перебил я. А Михалыч вдруг посерьезнел и присел напротив меня. Погоди, с завтраком, конфет, дело есть. А я чуть не подпрыгнул от удивления. Деда, это точно ты? Тебя не заколдовали? Дело вместо завтрака? Батю на тебя! Он вытянул из-под стола увесистый мешочек и брякнул его передо мной. «В банк я ходил, внучек». «Ипотеку взял? Кишки до да гришки, персональную конуру хочешь на центральной площади построить?» «Нынешней ночью ходил», — многозначительно посмотрел он на меня. «А, понятно. Решил молодость вспомнить, банк грабанул. А это моя доля замолчания?» А вот и нет. Дед был серьезен, как никогда. Это все, что было в том банке. Ну, чего ты на меня вылупился, правду говорю. Я к ним в подвал и спустился, ну, где обычно денежку-то хранят, а там пусто. В один сейф заглянул, в другой – пусто. Только в главном зале посередке стол стоит. На нем вот так спокойно эти червончики и лежали. И все. «А так разве бывает, деда?» «То-то и оно, внучек, не бывает. Я подсчитал ради интересу, там ровно сто червонцев в мешочке. А эта, Федь, для банка такая мелочь, что и говорить не стоит». «Ну, мне тоже кажется, что наличный капитал должен большой храниться», – протянул я. «Всякие там оперативные расходы, клиенты же идут, кредиты брать и все такое». — Верно, мыслишь, внучек, — согласился Михалыч. — Они же не первый день у нас работают. — И что это может означать, деда? — А не знаю, — развел он руками. — Точно одно. Мазурики это какие-то. Жулики. — Английский банк? — недоверчиво покачал я головой. — Солидное учреждение все-таки. — И тут соглашусь, — кивнул дед. А только факт, вот он на столе лежит. Ну, задумался я, а потом махнул рукой. Да и фиг с ними, деда. У нас сейчас дела поважнее есть. Разберемся с вампирами, тогда за банк примемся. А я все же подумаю, поприкидываю, покачал головой дед. И жутко мне интересно, что заявят в полиции енти-банкиры, когда прибегут заявление писать. Во сколько миллионов они ущерб свой оценят? Давай, думай, согласился я. А где все наши? Почему на завтрак не пришли? Да покормлю сейчас покормлю, поднялся он. Никакого с тебя толку нет, внучек, когда ты голодный. Верно, обрадовался я. Тащи еду. А когда пузо набьешь, так вообще только валяться на диване и способен. И тут ты прав. А что у нас на завтрак? Меня подождите. Вышла из своей комнаты Маша. Как ночью полетала машуль. Безрезультатно, Теодор. Она примостилась за столом. А вот ваши призраки отличились. Хорошая идея оказалась их задействовать. Да ты что? Выследили вампиров? Михалыч, а чего же ты молчал? Только одного, Теодор, слегка разочаровала Маша, зато окончательно, без возможности регенерации. Тоже хорошо, кивнул я. Минус два получается. Рассказывай. Да там и рассказывать-то особо нечего, Пожала она плечиками. Вампир за мясной лавкой притаился, это которая возле банка, а дедушка Мировид его приметил и такой крик поднял. У меня едва крылья не схлопнулись в полете. На его крик и другие призраки примчались. И давай в несколько призрачных сил голосить. А тут из парка ваши озеленители шли, Теодор, с лопатами. Ну и быстро вникли в ситуацию. Лопатами забили упыря, подсказал Михалыч. А этого разве достаточно, чтобы навечно упокоить вампира? Недоверчиво протянул я. «Ты же сама, Маш, рассказывала, что твои соплеменники очень живучие». «Так и есть, Теодор», — согласилась она. «Чай налейте, Сильвупле». «Мерси». «Очень злые горожане на вампиров. Озеленители лопатами сначала просто его чувств лишили, а потом этими же лопатами и порубили его на кусочки». «На маленькие кусочки». Хихикнул дед. «А это точно смертельно!» Продолжал сомневаться я. «Склеятся куски заново и получи разъяренного вампира!» «Они достаточно мелко его порубили!» Поморщилась Маша. «Не переживайте, Теодор!» «А зачем тогда все эти осиновые колья, серебро, чеснок?» Удивился я. «Разрубаешь вампира на куски и всех делов!» «Ох, Теодор!» А просто еще не проснулся, пояснил ей Михалыч и повернулся ко мне. «Повезло, Федь, что мужики злые были, действовали быстро. А ты, к примеру, пока замакиваться топором на такого гада будешь, так он успеет с десяток таких старт-секретарей уложить. Да и покрошить его мелко надо, как Иван Палыч морковку в суп». «Это вы преувеличиваете, дедушка Михалыч», — снова поморщилась Маша. «Но в целом верно. На определенной степени расчленения вампир уже не способен регенерировать и просто помирает окончательно». «А осина?» — продолжал допытываться я. «Серебро, чеснок». «Чеснок я очень люблю», — вздохнула Маша. «Вот только потом от него такое амбре...» Серебро не является смертельным для вампира, но и ничего приятного в нем тоже нет. «На, жалею серебряной кувалдой под темечку садануть, то скопыт точно свалится», — продолжал резвиться Михалыч. «В общем, особо на серебро не рассчитывайте, Теодор, а вот осина...» В грудь вбить кол и выждать несколько секунд, чтобы вампир не смог его сразу вырвать. Бррррр. Гарантированный результат. «Ну, хоть что-то!» — вздохнул и я. «Деда, надо Тишку до да Гришку в лес послать. Пусть нам осиновых палок наломают побольше». так маленьких в дремучий лес?» — поразился Михалыч. «Вот же ты ирод, Федька!» «Ну, все, Федька!» Дверь распахнулась, и в канцелярию зашла моя варюша. Грозная и прекрасная. Но грозная все же больше. Всё кобель, попался!» «Варюш!» В недоумении я поднялся с лавки. «Ты чего? Что случилось?» Дизель подхватил Тишку до Гришку и нырнул в генераторную. Михалыч схватился за сердце, а Маша вздохнула и сдвинулась по лавке, перекрывая Варе дорогу ко мне. «Он еще спрашивает!» «Что случилось, да? Случилось, кабель ты мой суженый, что попался ты? А ну, как на духу колись! Что это за девка гулящая от тебя сегодня выбегала утром?» «Девка?» — я потряс головой, а потом меня осенило, и я засмеялся. «Ой, ну варь! Это же эльфийка была! Что ты?» «Еще и эльфийка!» — вздохнула супруга. «Михалыч, неси топор!» «От короля Алика!» Поспешно уточнил я с секретным посланием. «Уж я пошлю!» Пообещала Варя. «Я и тебя, и твоих эльфов так пошлю!» «Варенька, внучка!» Шагнул к ней дед, но наткнулся на такой взгляд, Что тут же отступил назад. «Молчу, молчу!» «Варюш, ну перестань!» Я выбрался из-за стола, подошел к супруге и прижал к себе. «Дура какая-то тебе насплетничала, а на самом деле исключительно рабочий визит был. По делам эльфов она приходила. Честно!» «Вот ты, Федька!» Вдруг схлипнула Варюша и уткнулась носиком в мою грудь. «Я со школы прям сорвалась, бежала сюда!» «Идем, идем!» Я повел ее к столу. «Деда?» «Несу, внучка, несу!» Михалыч уже ставил перед Варей большую кружку, а Маша подвигала тарелки с блинами, булочками и пряниками. Варя хлюпнула чаем, а потом вдруг обиженно уставилась на деда. «А сгущенка?» Через полчасика, когда Варюша совсем успокоилась, разве что чуть-чуть смущалась, она неожиданно спросила. «Петь, а чего вчера Лешей не пришел?» «Да, замотались все дружно», — вздохнул я. «Будем надеяться, что сегодня получится, если опять в не будет». «Так ты его сейчас и позови», — пожала она плечами. «У меня еще час до следующего урока есть». «Аристофан», — взялся я за булавку, — «не в службу, а в дружбу. Найди, пожалуйста, лешего. Пусть сейчас в канцелярию зайдет». «Бенз базара, босс, я тоже сейчас подойду». «Готовь, оладики!» – кивнул я Михалычу. «Аристофан тоже сейчас будет». С Лешим все прошло хорошо и быстро. Просто пожали друг другу руки и ветки. А Леший незаметно прошептал, мол, обмоем это дело потом как-нибудь, но обязательно. Ну, раз надо. А едва Леший и совсем уж успокоившаяся Варюша покинули нас, Дед, подвинув Аристофану добавку, захекал. «Ну что, много аглицкие банкиры себе миллионов украденных приписали!» «Ты о чем это, дедушка?» — поднял брови бес. «Не прибегали банкиры жаловаться в полицию?» — удивился дед. «На что жаловаться? На кого?» — вытаращился на деда Аристофан. «Я, блин, что-то пропустил на натуре!» «Интересно», – протянул я, – «и странно». «Воистину, внучек», – почесал Михалыч затылок. «Босс, блин!» – начал закипать Аристофан. «Что такое с этими банкирами?» Во время рассказа Михалыча он подхрюкивал, хмурился, а когда дед закончил, важно кивнул и достал блокнот. «Это хорошо, гражданин Михалыч?» что вы решили добровольно признаться в совершенном преступлении. Явку с повинной следствие вам гарантировать не может, но уж содействие следствию без базара. Собирайтесь. Не переживайте, прикалывался Аристофан, конечно. Но Михалыч это не сразу понял и было весело. Хорошо, у нас бес увертливый. А вот щербина на столешнице от дедово-топорика так и останется. Ну, ничего, память будет. «Поступило заявление от анонимного источника», – заявил Аристофан, когда все успокоились и конфликт был исчерпан. «Реально кража со взломом. Полиция сейчас допьет чай и пойдет в банк, типа реагировать». «И попробуй с самими банкирами поговорить», — посоветовал я. «Только не дави на них, так, издалека порасспрашивай». «А мы чем внучек займемся?» — дед принялся убирать со стола. «Дел полно, деда», — вздохнул я, — «но срочного ничего нет». «А не срочным заниматься что-то лениво. Я даже в театр не хочу идти». «Отдохни», — согласился Михалыч. Ты и так с ентими актеришками и музыкантами набегался. Небось, и без тебя поработают как-нибудь. Душа праздника просит, зевнул я. Коньяк? К девкам в гулящий квартал. Ой, деда. Ни попраздновать, ни отдохнуть мне, разумеется, не дали. Федюнчик, плыла в канцелярию могучим крейсером тетка Ягута. Ты-то мне и нужен. «И ты, Михалыч, собирайся, сейчас всей комиссией в волжбы училище отправимся». «Комиссией?» – удивился я. «А зачем?» «Начальник ихний?» «Как его?» «Ректор Лапобагус», – подсказал я. «Он, зараза! Каждый день мне бумажки да кляузы всякие строчит», – пожаловалась Егута. «Надо бы ему хвоста поприжать». Будто у меня дел других нету, как его сочинительство разбирать. Так вы бы заместителям своим эти бумажки переправляли, пожал я плечами. А что он пишет, может, что-то важное? Вот пойдем и посмотрим, припечатала тетка. Доставай шмат разум, Федька. В новой академии я еще не был. Ну, вот просто руки не доходили за всеми этими заботами. Знаю только, что волшебники прорубили километровую просеку в лесу и по ней проложили к себе дорогу. Дорогу я, конечно, не увидел, а вот когда шмат разум доставил нас в заданную точку, с интересом принялся разглядывать все вокруг. Маги расчистили в лесу большую поляну, и по центру ее красовалось знакомое мне здание главного корпуса академии. Красивое, деревянное, резное. «Ну и пусть. У нас в городе все равно красивее есть. Да хоть бы здание моего театра, к примеру. И из камня, заметьте, а не из пожароопасной древесины». Слева от училища блестел небольшой прудик, а справа разместились какие-то вспомогательные постройки. Понятия не имею, что там у них. Может, кухня, а может и склады с особо опасными артефактами. «Вот так вот они тут встречают высокую комиссию министерства», – оглядела Ягута пустое крыльцо. «За мной!» Но едва мы поднялись по ступеням, нам навстречу выскочил сам ректор. Лапабагус сменил свой рабочий наряд на классический костюм, но все равно смотрелся довольно забавно. Я уже говорил, что без ректор был ростом с нашего Аристофана, только значительно массивнее. Да еще и этот его красный окрас. Впечатляющее зрелище. Какой неожиданный и приятный визит, оскалился он. А вы по вопросу финансирования денежки нам принесли? Комиссия из министерства, отрезала Ягута. Сейчас будем тебе рога напильником стачивать. Тогда прошу в мой кабинет, открыл он перед нами резную дверь. В самой академии мне было многое знакомо. По крайней мере, коридоры и лестницы, которыми мы шли в административную часть. Да и в кабинете ректора мы с Михалычем переглянулись и одновременно ухмыльнулись, вспомнив забавный конфликт с прошлым ректором, закончившийся его самоубийством. Ну, формально. А по факту он сам виноват был, мы тут ни при чем. «Чайку организуй нам!» Бросил Лапабагус на ходу бесовки секретарше. «Присаживайтесь, гости дорогие, хоть и незваные. Сейчас за чаем и...» «И напильником», — подсказал дед. «И поговорим», — закончил ректор. «Ты чего меня бумажками каждодневно заваливаешь, паразит?» Начала проверку тетка Ягута, быстро осушив свою чашку. «Сам с работой не справляешься, что ли?» Тогда пиши заявление об уходе, а мы подыщем другого, более работящего начальника. «Вы хоть одну прочитали, тетушка Егута. фыркнул Лапабагус. «До единой!» — подтвердила министр. «Аж на мозги набок свернулись от твоей писанины!» «Значит, не читали!» — кивнул он. Лабабагус, подул я на чай». Завязывай резвиться. Есть проблемы – выкладывай. Проблема у нас одна – финансы. Пожал ректор плечами и вдруг хихикнул. О чем я и сообщил в министерство 46 копиями первой докладной записки. А вот паразит! – восхитился дед и повернулся к своей пассии. готушка, сдается мне, что ты ни одной не читала, а? Других дел у меня будто нет. Слегка смущенно пробурчала министр. От чего он?» «Понятно». Я потянулся за следующим пряником. «Лапа-багус, давай только коротко». «А если коротко, то гоните деньги», — хмыкнул он. «Заманили нас сюда и бросили, а жить нам на что? О стипендии, еда для студентов, учебники и другие средства обучения. Дальше перечислять?» «Раньше вы и без нас прекрасно справлялись», — заявила Ягута. «Обещано было», — снова пожал плечами ректор. «Погодите», — вмешался я. «Все верно Лапабагус говорит, но и передергивает, конечно, как и все бесы». «Ну вот при чем тут видовые различия?» — укоризненно покачал головой бес. «Вы же сами, Фёдор Васильевич, всегда призывали не обращать внимания на происхождение работников». «Бессы!» – хмыкнул дед. «Ты, милок, нам тут не втирай свою демагогию. Есть помехи для работы, так и говори». «Я и говорю», – согласился ректор. «Мы договаривались о самоокупаемости училища по мере возможности, но и финансирование государства вы нам тоже обещали». Мы тут с моим бухгалтером посидели, посчитали, основываясь на фактических результатах, и получается, что в данный переходный период мы сами все не тянем. — Подробнее, — затребовал я. — Я вам наши расчеты предоставлю, — заверил Лапабагус. Но если коротко, то наши студенты за три недели в городе заработали совсем уж крохотную сумму. Хотя, должен заметить, спрос на магические услуги растет постоянно среди горожан. «Ну, это понятно», – кивнул я. «Вы же только-только у нас обосновались». «Не раскрутились еще», – подсказал дед. «Вот и гоните денежки, пока мы не выйдем на самофинансирование», – ухмыльнулся ректор, но тот же посерьезнил. «Только я вас точно могу заверить, уважаемая комиссия» что наше училище никогда не выйдет на такой уровень. Мы же все-таки учебное заведение, а не фирма по оказанию магических услуг. Наша первоочередная задача не заработок, а учеба». «Согласен». Я успокаивающе погладил фыркающую тетку по плечу. «В принципе, нам по силам и полное финансирование училища, но...» «Обойдутся», – заявил дед. «Зажиреют, мышей перестанут ловить». «Именно. Думаю, разумным будет составить финансовый план. Большую часть расходов мы, конечно же, на себя возьмем, но какой-то небольшой процент и вам оставим. Хотя, по факту, это тоже на нас свалится. Ваши заработки город оплачивать будет». «В целом, я именно это и докладывал в министерство», – ухмыльнулся ректор. «Дайте я его убью», — попросила Ягута. «Теть Ягута, Лапабагус!» — я вздохнул. «Ваша проблема и выеденного яйца не стоит, а вы раздули из нее катаклизм вселенского масштаба. По-хорошему, вас бы штрафануть обоих надо». «Вполне обычный такой рабочий момент, а вы в амбиции ударились, а некоторые просто порезвиться захотели». Я не буду уточнять, чьи именно амбиции тетя Гуд и кто именно у нас сильно развлекается, Лапабагус. Виноват, Федор Васильевич, согласился ректор. Ну ты, Федька, зараза, тоже повинилась министр. Ну и отлично. Ты, Лапабагус, составляешь со своим бухгалтером финансовый план училища и идешь с ним к Агрепине-Падловне. «А там тебя уже будет поджидать госпожа-министр, и вы все посидите, подумаете и найдете оптимальное решение». «Сделаем, Федор Васильевич», – кивнул ректор и посмотрел на тетку Ягуту. «Ну, ладно», – согласилась она. «Лапабагус, а тебе надо вашу магию в народ нести. Вот самому трудно было подумать. Все мне за вас делать приходится». Поставьте в городе оперативный пункт по приему заявок от жителей на магические услуги. Пусть нам кто-нибудь постоянно дежурит из студентов. Что смогут, сами наколдуют. Не смогут, помощь из училища затребуют. Так там школа волшбы уже есть, возразил ректор. Они и сами могут заявки от населения принимать. У них и без этого забот полно, покачал я головой. А кроме того, школа далеко от центра. Запарится туда народ бегать. Давай, прямо на центральной площади и открывай свой пункт по обслуживанию населения. Да вон, прилавки тети Ягуты и можно его открыть. Выделите им уголок тети Ягут в качестве шефской помощи. — Вот ты, Федька! — вздохнула министр и повернулась к ректору. — Неси еще чаю с пряниками, думать будем! Это уже без нас, поднялся я и потянул коробочку из джинсов. А вас, тетя Ягуд, обратно в город наши маги доставят. С комфортом и всяческим уважением, подтвердил Лапобагус. Я останусь, внучек, подозрительно прищурился на ректора дед. Прослежу за рабочим процессом. Идем, идем, я шагнул к нему поближе и хихикнул. Им сейчас не до любви будет. Засранец! Заявил Михалыч уже в канцелярии. А у нас за столом сидел, откинувшись на стену, царь-батюшка. Наушники торчали из лысого черепа, глаза были закрыты, а сам он постукивал пальцами по столешнице. «Ваше величество!» Повысил я голос. «Случилось что?» «А?» Он вздрогнул. «Напугал паразит!» «А вы чего тут?» «А что, нельзя?» хмыкнул он. «В колдунских векторах что-то не то, сына. Не пойму никак». «Вот же!» опечалился я. «Только этого нам для полного счастья и не хватало. Вы только опять не сломайтесь, ваше величество». «Не сломаюсь!» усмехнулся Кощей. Такое ощущение, будто к нам пожаловал кто-то. Не наш, сила другая, чужеземная. А может и кажется мне. Он встал. Пойду в соляной комнате, часок посижу. Мозги очищу от эманаций посторонних. Удачи, ваше величество, искренне пожелал я. Ты опять про удачу, Федька? Хмыкнул царь-батюшка, выходя в коридор. «Про нее, родимую!» – задумчиво пробормотал я, разглядывая закрывшуюся дверь. «Вот только нам еще сбоев в магии Кащея не хватало, да, деда?» «Колдунстве!» – машинально поправил Михалыч. «Обедать не пора, внучек!» Ответить я не успел. «Мос, блин, тут реальная засада, без базара!» – заскочил к нам Аристофан. «Дедушка, плесни пять капель для мозгов, а?» «Что случилось?» Я устало опустился на лавку. «Нет банкиров, босс!» Выдохнул он в сторону и поставил кружку на стол. «Конкретно нет!» «Вампиры их выжрали?» Невесело пошутил я. «Похоже на то, босс!» Серьезно подтвердил он. «На заднем дворе у них пацаны холмик обнаружили. Покопали типа, а там трупаки, босс! Пять мужиков реально и голые!» «А если мужики голые, значит, Гюнтер постарался!» — хмыкнул дед. «Завязывай, дедушка!» — попросил Аристофан. «Лучше еще пять капель, а?» «Деда, и мне пятьдесят грамм только коньяку. Мозги уже в трубочку сворачиваются от этих загадок». «Ба, чего там загадочного, внучек?» Михалыч плеснул мне немного в стакан и налил полный на себе. Откушали твои вампиры банкирами, потом прикопали их на заднем дворе, а одежку их себе забрали, чтобы ентими-то банкирами и представляться. Вот и вся загадка. «Да? И что, никто не заметил, что банкиры другие теперь у нас ходят? А ты лицо хоть одного можешь вспомнить, внучек?» «Ух ты!» – задумался я. «Точно, совсем не помню» а вот одежду очень хорошо. А оно тебе и не надо, вот и не помнишь, как и другим. Одежку их фраерскую запомнили, по ней и отличали. Так это не музыканты, блин, задумался Аристофан. И где теперь этих вампиристых банкиров искать? А лихо они устроились, Федь, присел рядом Михалыч. Мы их среди музыкантов твоих ищем, а они спокойно банк зачистили, да там и поселились. И по городу под видом банкиров спокойно ходили, — продолжал развивать тему я. Так это они у нас открыто действуют уже дней десять, получается? — В натуре, босс, — кивнул Аристофан. — Потому и в полицию не прибежали. Почуяли гады, что спалились и затихарились в другом месте. «Теперь понятно, почему в банке так денежек мало было», — вздохнул дед. «Оставили чуток на всякий случай, а остальное припрятали». «Ну, хоть что-то стало ясно», — вздохнул и я. «Только все равно». «Ваше высочество», — перебил меня Гюнтер, входя в канцелярию, — «вы не видели государя». «Поразительно, но никак обнаружить его не могу». Он в библиотеке в соляной комнате мозги прочищает. Ну, конечно, сплеснул руками дворецкий. Как же это я не подумал. Ничего не случилось, спросил я. Надеюсь, ты его ищешь, чтобы на обед позвать. И не надейтесь, Федор Васильевич, покачал он головой. Визитеры к нам прибыли из Англии. Алик, обрадовался я, мириться пришел. «Или наоборот, ужасно разрушительную войну начать наконец-то!» «Да если бы!» – вздохнул Гюнтер. «Представители английского банкирского дома прибыли!» Он немного помялся. «Я могу ошибаться, Фёдор Васильевич, но что-то с ними не так!» «Родственную душу почуял!» – хихикнул дед. «Да если бы!» – опять со вздохом повторил дворецкий. Боюсь, у нас неприятности, дедушка Михалыч.